Глава двенадцатая. Лангдон выбирался из стальной спирали, и голова у него шла кругом от противоречивых мыслей. Разговор с Киршем одновременно заинтриговал и встревожил его. Даже если Кирш преувеличивает, похоже, этот компьютерный гений действительно открыл что-то такое, что перевернет многие фундаментальные представления о мире. Открытие, сравнимое с революцией Коперника. Лэнгдон, наконец, выбрался из стального коридора. Голова у него слегка кружилась, уже и в прямом смысле. Он поднял с пола наушники и пристроил на место. — Винстон. — Алло. Послушался легкий щелчок. Компьютерный экскурсовод с британским акцентом был тут как тут. — Приветствую вас, профессор, я слушаю. Мистер Кирш просил проводить вас к грузовому лифту, поскольку через атриум мы не успеем, времени мало. И еще он выразил надежду, что размеры лифта вас приятно удивят. Очень мило с его стороны. Он же знает, что у меня клаустрофобия. Теперь и я это знаю и буду всегда об этом помнить. Уинстон провел Лэнгда на через боковую дверь по служебному проходу с бетонными стенами к дверям лифта. Кабина действительно оказалась огромной, явно предназначенной для подъема экспонатов невероятных размеров. Верхняя кнопка, сказал Уинстон, когда Лэнгдон вошел в кабину. Четвертый этаж. Наверху лифт остановился, и Лэнгдон вышел. Направо, звучал в голове Лэнгдона жизнерадостный голос Уинстона. Теперь по галерее налево. Это кратчайший путь к зрительному залу. Следуя указаниям Уинстона, Лэнгдон шел по внушительной галерее, где были выставлены странные инсталляции. Пушка время от времени стреляющая мягкими красными восковыми ядрами в белую стену. Сплетенное из проволоки каноэ, на котором, очевидно, нельзя было плавать. Целый маленький город из полированных металлических блоков. У самого выхода из галереи внимание Лэнгдона привлекла масштабная инсталляция, перед которой он остановился, как вкопанный. Но «Ну, наконец-то, подумал Лэнгдон, вот и самый странный экспонат в музее. Во всю ширину зала простиралась высокая до потолка дуга. Она напоминала поток, составленный из множества чучел серых волков, застывших на бегу, в прыжке, в полете. Поток с размаху ударял в прозрачную стеклянную стену, стекал по ней и заставлял груды мертвых волчьих тел. Эта композиция называется прямолинейность, пояснил Уинстон. Девяносто девять волков слепом чаться в стеклянную стену. Что символизирует стадное менталитет, не позволяющее хоть на миллиметр отклониться от общепринятой нормы. Лэнгдона поразила актуальность инсталляции. Сегодня Эдмунд намерен максимально отклониться от общепринятой нормы. Если вы пройдете немного вперед, сказал Уинстон, то слева будет проход к живописной ромбовидной композиции. Ее создатель один из любимцев Эдмунда. Лэнгдон взглянул на яркую картину впереди и сразу узнал характерные линии, чистые цвета и веселый, порящий глаз. Хуан Миро, подумал Лэнгдон. Ему всегда нравились веселые работы этого знаменитого каталонца, похожие и на детские книжки раскраски, и на сюрреалистические витражи. Но приблизившись, он с удивлением заметил, что поверхность картины абсолютно гладкая. Без единого следа кисти. Это что, репродукция? Нет, оригинал, ответил Уинстон. Лэнгдон рассмотрел картину поближе. Похоже, напечатана на широкоформатном принтере. Уинстон, но это же напечатано. Это даже не холст. Я не работаю с холстом, ответил Уинстон. Я творю виртуально, а потом Эдмонд распечатывает. Постой, с недоверием сказал Лэнгдон. Так это твоя работа? Да, я попытался изобразить что-нибудь в стиле Хуана Миро. Понятно. Да даже подписал его Миро. Нет, возразил Уинстон. На картине написано Миро, без окута на последней гласной. По испански Миро означает я смотрю. Остроумно согласился Лэнгдон, глядя на одинокий глаз, который смотрел на зрителя с работы Уинстона. Эдмунд попросил меня нарисовать автопортрет, и вот что у меня получилось. Так это твой автопортрет, подумал Лэнгдон, внимательно всматриваясь в причудливые линии. Ты выглядишь очень странно, компьютер. Лэнгдон недавно прочел о большом интересе Эдмунда к алгоритмическому искусству, произведениям, созданным сложными компьютерными программами. Тут неизбежно вставал вопрос, кто автор: компьютер или программист? В Массачусетском технологическом институте недавно прошла выставка алгоритмического искусства. которая вызвала настоящий переполох в гуманитарных кругах Гарварда. Разве не искусство делает нас людьми? Я и музыку сочиняю, похвастался Уинстон. Попросите у Эдмунда что-нибудь послушать, думаю, вам будет любопытно. Но нам надо спешить, скоро начнется презентация. Лэнгдон вышел из галереи и оказался на площадке с видом на атриум. В противоположном конце огромного сводчатого зала. Служители поторапливали выходящих из лифта припозднившихся гостей, направляя их в сторону Лэнгдона и открытых дверей зрительного зала. «Программа начнется через несколько минут», — сказал Уинстон. «Вы видите открытые двери?» «Да, они прямо передо мной». «Отлично. И последнее. Когда войдете в зал, увидите корзину для наушников. Эдмонд просил вас не сдавать их. Оставьте их при себе». «После окончания программы я помогу вам выйти через служебный вход, там не будет толпы, и вы сможете спокойно поймать такси». Лэнгдон вспомнил странную последовательность букв и цифр, которые Эдмонд написал на визитке, их нужно было просто показать таксисту. «Уинстон, Эдмонд тут написал мне «Биодефис и Си 346». Он сказал, что это очень простой код. «Совершенно верно», — быстро проговорил Уинстон. Поторопитесь, профессор. Программа вот-вот начнется. Надеюсь, вам понравится презентация мистера Кирша. С нетерпением жду нашей встречи после программы. Что-то щелкнуло, и Уинстон умолк. Лэнгдон подошел к распахнутым дверям, снял наушники, спрятал в карман и быстро вошел вместе с еще несколькими опоздавшими. Тяжелые двери захлопнулись. В очередной раз он удивленно осмотрелся. Мы что все время будем стоять? Он то представлял, что Кирш объявит о своем открытии в огромной аудитории с удобными креслами, но очутился в небольшом выставочном зале с голыми белыми стенами, где толпились почти касаясь друг друга триста с лишним человек. Ни картин, ни сидений, только подиум у противоположной стены и сбоку большой ЖК-экран, на котором светится надпись: "Прямое включение через две минуты семь секунд". Лэнгдон, чувствуя, как его охватывает волнение, автоматически прочел вторую строку на экране и не поверил своим глазам. Нас смотрят один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто четыре зрителя. Два миллиона человек. Кирш говорил, что собирается устроить онлайн трансляцию на такое количество зрителей.、А、невероятное число на экране продолжало расти, увеличиваясь с каждой секундой. Лангдон невольно улыбнулся. Неплохо идут дела у его бывшего студента. Хотелось бы только знать, что же такой он сейчас скажет.